Глава 36. Рубан, Луиза, Понтер и Мэри сидели вокруг стола на кухне. Все, кроме Луизы, ели гамбургеры. Перед Луизой стояла тарелка салата. По-видимому, в мире Понтера было принято есть руками в перчатках. Понтер не любил пользоваться столовыми приборами, и гамбургер оказался приемлемым компромиссом. Он не ел булочку, но пользовался ею как ухваткой. Выдвигал мясо между ее половинками и откусывал высунувшуюся часть. «Стало быть, Понтер», — сказала Луиза, заводя разговор, — «вы живете один? Я имею в виду в вашем мире». Понтер покачал головой. «Нет, я жил с декором. «А декор», — повторила Мэри, — «так звали того, с кем вы вместе работали». «Да», — сказал Понтер, — «но это также мой партнер». «В смысле, ваш бизнес-партнер?» — уточнила Мэри. «Ну, это тоже, я полагаю. Но он также мой партнер. Мы это так называем. Мы живем в одном доме». «А-а-а», — сказала Мэри. «Вы соседи?» «Да». «Вы делите расходы и обязанности?» «Да, и еду, и постель, и...» Мэри обозлилась на себя за то, как подпрыгнуло при этих словах ее сердце. Она была знакома со многими геями. Просто ей было привычнее, когда они выходили из шкафов, а не выпрыгивали из межпространственных порталов. «Выйти из шкафа. Come out of the closet. Означает открыто признаться в своей гомосексуальной ориентации. Перестать ее скрывать». «Так вы гей!» — воскликнула Луиза. «Круто!» «На самом деле, дома я был счастливее», — ответил Понтер. Английское слово гей дословно означает «веселый, радостный». «Нет-нет-нет», — нет, сказала Луиза. Несчастливый. Гей. Гомосексуалист. Бип. Тот, кто вступает в сексуальные отношения с лицами того же пола. Мужчина, который занимается сексом с другими мужчинами. Или женщина, которая занимается сексом с другими женщинами. Понтер выглядел более озадаченно, чем когда бы то ни было раньше. «Невозможно заниматься сексом с представителем того же пола. Секс — это потенциально репродуктивный акт, который требует участия мужчины и женщины». «Ну, ладно. Секс не в смысле полового акта», — уточнила Луиза, — «а в смысле интимного контакта. Ну, вы знаете, скажем так, нежное соприкасание, гениталий». «О, -о" — сказал Понтер, — да, мы с декором это делали». «Вот это у нас и значит быть гомосексуалистом», — подытожил Рубен. «Когда имеют подобные контакты только с представителями своего пола». «Только?» — удивленно переспросил Понтер. «В смысле, исключительно? Нет-нет-нет. А Декор и я живем вместе, пока двое порознь. Но когда двое становится одним, мы, конечно же, имели... Лу... Как вы это называли?» Нежное соприкосновение гениталий каждой со своей женщиной. Ну, в моем случае так было до того, как класт моя женщина умерла. «Ах», — сказала Мэри, — «вы бисексуал». «Бип? Вы совершаете генитальные контакты как с мужчинами, так и с женщинами». «Да». «В вашем мире все такие?» — спросила Луиза, вонзая вилку в горку салата. «Бисексуальные?» «Практически». Понтер моргнул, до него наконец дошло. «Вы хотите сказать, что тут по-другому?» «О да!» — кивнул Рубен. «По крайней мере, для большинства людей. То есть, конечно, среди нас есть какое-то количество бисексуалов и геев, гомосексуальных людей, но подавляющее большинство гетеросексуальны». Это значит, что они вступают в интимную связь лишь с представителями противоположного пола. «Как скучно!» — сказал Понтер. Луиза захихикала, потом, успокоившись, спросила. «И что же, у вас есть дети? Две дочери?» — ответил Понтер, кивнув. «Жасмель и Мегамек. «Красивые имена!» Понтер погрустнел, вспомнив, что, скорее всего, никогда больше их не увидит. Рубан, очевидно, догадался об этом и попытался перевести разговор на менее личную тему. «Так что это за двое, которые становятся одним, которых вы упомянули? О чем это вообще?» «В моем мире мужчины и женщины большую часть времени живут отдельно!» «Пинфорд!» — воскликнула Мэри. «Нет, это не так!» — запротестовал Понтер. «Нет, нет, это не ругательство!» пояснила Мэри. Это имя человека. Льюис Бинфорд, антрополог, у которого была как раз такая теория, что неандертальские мужчины и женщины на нашей версии Земли жили отдельно друг от друга. Он сделал такой вывод по результатам раскопок в Комбгреналь во Франции. Он был прав, кивнул Понтер. Женщины живут в центрах наших территорий, мужчины на окраинах. Но раз в месяц мы, мужчины, Приходим в центр и проводим четыре дня с женщинами. В это время, как мы говорим, двое становятся одним. «Фиеста!» — воскликнула Луиза, широко улыбаясь. «Поразительно!» — сказала Мэри. «Это необходимо. Мы не производим еду так, как это делаете вы, поэтому должны держать численность населения под контролем». Рубан посерьезнел. Так эти «двое» становятся одним, имеют какое-то отношение к контролю рождаемости. Понтер кивнул. «И к этому тоже. Дни встреч утверждаются Верховным Серым Советом, Собранием Старейшин, нашим руководящим органом, так что обычно «двое» становятся одним, когда женщины не способны зачать. Но когда приходит время произвести на свет новое поколение, даты сдвигаются» и мы встречаемся с женщинами тогда, когда шансы забеременеть максимальны. «Господи», — сказала Мэри, — «целая планета на календарном методе. Ватикан будет от вас без ума. Но... но как это может работать? То есть это... что же у всех женщин период, в смысле менструация, наступает в одно и то же время?» Понтер моргнул. «Конечно». «Но как это воз «А-а-а...» «Поняла». Мэри улыбнулась. «Этот ваш нос, он ведь очень чувствительный, правда?» «Всегда считал его совершенно обычным. Но он наверняка гораздо чувствительнее наших носов, я имею в виду». «Ну да, у вас носы действительно очень маленькие», — согласился Понтер. «Мне от них даже становится немного не по себе. Все время кажется, что вы сейчас задохнетесь» хотя я заметил, что многие из вас дышат ртом, возможно, как раз поэтому. Мы всегда полагали, что неандертальцы эволюционировали, приспосабливаясь к условиям оледенения, — сказала Мэри. Мы считали, что ваши большие носы позволяли вам увлажнять холодный воздух перед тем, как он попадет в легкие. Наши ученые, которые изучают древних людей, считали точно так же. С тех пор, как эволюция создала ваши носы, климат существенно потеплел. Продолжила Мэри. «Но вы сохранили эту особенность, вероятно, по причине благоприятного побочного эффекта. Большой нос — это еще и более острый нюх». «Более острый?» — усомнился Понтер. «Ну, я, конечно, различаю запахи каждого из вас и запах разных продуктов на кухне, и цветов во дворе, и той вонючей штуки, которую Рубан и Лу в подвале, но...» Понтер прервал его Рубан. «Для нас вы вообще не пахнете». «Правда?» «Правда. Нет, если я засуну нос к вам в подмышку, то наверняка что-то учую, но в обычных обстоятельствах люди не различают запахов других людей». «Как же вы находите друг друга в темноте?» «По голосу», — ответила Мэри. «Очень необычно». «Но вы можете не только обнаружить чье-то присутствие, правда ведь?» спросила Мэри. «В тот раз, когда вы странно на меня посмотрели, ведь...» Мэри запнулась. «Но Луиза — женщина, а Рубен — доктор, так что чего уж там... Вы заметили, что у меня период, ведь так?» «Да». Мэри кивнула. «Даже женщины нашего вида, к примеру, Луиза и я, если они живут вместе достаточно долго, могут синхронизировать свои менструальные циклы, а у нас обоняние, считай, отсутствует». Я думаю, что вполне возможно, что все женщины жили по одному циклу. Никогда и не думал, что может быть по-другому. Меня очень удивило, когда я заметил, что у вас наступила менструация, а у Лу нет. Луиза нахмурилась, но ничего не сказала. Так, вмешался Рубен. — Кто-нибудь хочет чего-нибудь еще? Понтер, еще кока-колы? — Да, спасибо. Рубен поднялся. — Вы знаете, что в этом напитке кофеин? — спросила Мэри. — Может вызвать привыкание. — Не беспокойтесь, — ответил Понтер. — Я выпиваю всего семь или восемь баночек в день. Луиза рассмеялась и снова принялась за салат. Мэри откусила еще кусочек гамбургера, кружок лука хрустнул на зубах. — Но погодите, — торопливо сказала она сразу, как только проглотила. — Ведь это значит что ваши женщины не скрывают овуляцию. — Ну, она скрыта от глаз? — Да, но, знаете, я вела совместный курс с кафедрой женских исследований «Биология, доминирование в сексуальных отношениях». Мы предполагали, что скрытая овуляция — это ключевое свойство, благодаря которому самка получает постоянную заботу и защиту от самца. «Ну, вы знаете, если вы не способны понять, когда самка фертильна, то лучше быть внимательным все время, иначе станете рогоносцем». Хак загудела. «Рогоносцем», — повторила Мэри. «Это такая метафора, означает мужчину, который тратит энергию и силы на выращивание детей, зачатых другим. Но в условиях скрытой овуляции Понтер оглушительно захохотал». Массивная грудная клетка и глубокая ротовая полость создавали басовитые громоподобные раскаты. Мэри и Луиза недоуменно посмотрели на него. «Что такого смешного?» — спросил Рубен, ставя перед Понтером новую банку Кока-Колы. Понтер поднял руку, он пытался перестать смеяться, но у него ничего не получалось. В уголках его глубоко сидящих глаз выступили слезы, а обычно бледное лицо отчетливо покраснело. Мэри по-прежнему, сидя за столом, положила руки на бедра и тут же смутилась своей реакцией. В языке тела руки на бедрах означали увеличение видимого размера с целью запугивания. Но Понтер был настолько кряжестей и мускулистей любой женщины, да и почти любого мужчины, что такая попытка выглядела смехотворной. — Так что смешного? — спросила она. — Простите, — сказал Понтер, приходя в себя. Своим невероятно длинным большим пальцем он вытер с глаз слезы. Просто у вашего народа иногда такие смешные идеи. Он улыбнулся. Говоря о скрытой овуляции, вы имеете в виду, что у человеческих женщин она не сопровождается вздутием гениталий. Мэри кивнула: как у шимпанзе и Баноба, а также Горил и большинства других приматов. «Но у людей вздутие гениталий пропало не для того, чтобы скрыть факт овуляции», — сказал Понтер. «Оно пропало тогда, когда перестало быть эффективно в качестве сигнала, когда климат стал холоднее и люди начали носить одежду. Такой тип визуальной сигнализации, базирующийся на напитывании тканей жидкостью, требует значительных энергозатрат. Он потерял свое значение, когда мы начали укрывать свои тела шкурами животных. Но, по крайней мере, у моего народа факт овуляции по-прежнему легко устанавливается с помощью обоняния. «Вы можете учуять овуляцию так же, как и менструацию?» — спросил Рубан. «Связанные с нею химические вещества?» «Феромоны», — подсказал Рубан. Мэри медленно кивнула. «Получается», — сказала она, — «скорее для себя, чем для Понтера», Что самцы могут удалиться на неделю и больше, не беспокоясь о том, что их самки забеременеют от кого-то другого? Точно так. Но не только это. Да? спросила Мэри. Мы считаем, что причиной того, что наши предки-мужчины уходили в лес, думаю, у вас тоже должна быть похожая метафора. Было то, что женщины становились весьма неприятны во время последних пяти. Последних пяти? переспросила Луиза. «Последние пять дней месяца перед самым началом нового цикла». «О, — догадался Рубан, — ПМС, предменструальный синдром». «Да», — сказал Понтер. «Ну, конечно, это не настоящая причина». Он слегка повел плечами. «Моя дочь Жасмель изучает историю до начала отсчета поколений, она мне объяснила. На самом деле было вот что». Мужчины постоянно дрались за доступ к женщинам, но, как заметила мэра, доступ к женщинам эволюционно значим только в течение той части каждого месяца, когда женщина может забеременеть. Поскольку циклы всех женщин синхронизированы, мужчины гораздо лучше ладили друг с другом, живя отдельно на протяжении большей части месяца и появляясь всей толпой в критический для производства потомства период. Не женская раздражительность породила такое поведение, а мужская склонность к насилию. Мэри кивнула. С тех пор, как она вела тот курс, минули годы. Но все выглядело до да нельзя типично. Мужчины создают проблемы и обвиняют в них женщин. Мэри не знала, встретится ли когда-нибудь хоть с одной женщиной из мира Понтера. Но уже сейчас ощущала несомненное сродство со всеми неандертальскими сестрами.